Мы с отцом все внимательно выслушали и обещали подумать. Когда отец, кивая, брал у продавца визитку, я обратил внимание, что он был бледен какой-то особенной восковой бледностью. В жестком искусственном свете Монтгомери Уорд его волосы казались совсем редкими. Как только продавец завершил наконец свой рекламный рассказ, я поскорее потащил отца в мягкий полусумрак кафе и взял ему стакан бурбона. Объявление, торчащее из ведра с пластмассовыми тюльпанами, приглашало ранних пташек на специально организованную для них распродажу. Кроме нас, в баре никого не было. «Слова охотливый юноша», — сказал отец, отхлебнув бурбона. «Только есть ли смысл переплачивать за громоздкость? Меньше чем за сотню долларов тебе сделают косилку на заказ». «Все равно у меня нет газона», — сказал я. «Когда-нибудь будет, а ты уже будешь в курсе дела». «Если у меня действительно когда-нибудь будет свой газон, мы с тобой устроим целенаправленный поход за косилкой». «Меня в этот момент может не оказаться поблизости», — сказал отец. «Так что лучше уж я поделюсь с тобой необходимыми сведениями прямо сейчас». «Послушай», — сказал я, — «я не уверен, что я в принципе газонный человек. У меня нет ни одного растения, у меня даже автомобиля нет». «Мой Oldsmobile и 40 тысяч не набегал», — сказал он, — «думаю, что он будет еще в приличном состоянии, когда перейдет к тебе». «Я не говорю, что мне нужна машина. Дело не в том, что мне ее не хватает. В Нью-Йорке вообще ни у кого нет машины. А в случае чего я вполне могу позволить себе такси». «Скажи, как тебе там живется? Ты счастлив?» — спросил он. «Да». «То есть мне кажется, что да». «Вполне. Остальное меня не волнует. Можешь устроить из Ултсмобиля кормушку для птиц, если захочешь. Мне важно одно, чтобы ты был счастлив». Я вздохнул и вдруг впервые за много месяцев почувствовал себя невероятно, почти неприлично здоровым. Большую часть своей жизни я ждал, что он выскажет более конкретные и реалистичные пожелания — нежели это его единственная и всепоглощающая мечта о моем ежесекундном счастье. «Прости, пожалуйста», — сказал я, — «мне нужно в туалет». «Я жду тебя здесь». Туалетные комнаты находились около самого входа, рядом с кассами. Подойдя туда, я увидел, что могу незаметно для отца выйти из кафе и немедленно сделал это, просто потому что представилась такая возможность. Распахнув двери с тонированными стеклами, Я вновь вступил в залитое резким светом пространство торгового центра. Какое-то время я моргал, заново привыкая к этой ослепительной яркости. За спиной я услышал вздох закрывающейся двери. Когда она захлопнулась, меня охватило чувство сумасшедшей, головокружительной свободы. Я прошел через зал и вышел на улицу. На автостоянке было полным-полно семейных пар, только что отпущенных с работы. После обеденное солнце золотило ветровые стекла и радиоантенны их автомобилей. Это был осенний свет, начисто лишенный даже намека на осеннюю прохладу. Не имея никакого конкретного плана действий, я пошел вдоль западного края стоянки по направлению к зарослям юки, отделявшим стоянку от шоссе. По другую сторону шоссе были разбросаны передвижные домики, а за ними простиралась огромная, усеянная кактусами безлюдная земля, неравномерно обрамленная красными горами, я решил перейти дорогу и углубиться в пустыню. Я не думал ни о том, зачем я это делаю, ни о том, что из этого может выйти. Впервые в жизни я почувствовал, что можно просто так взять и уйти от смерти отца, ироничного одиночества матери, собственного неясного будущего». Можно под новым именем устроиться на какую-нибудь работу, снять комнату и гулять по бульварам незнакомого города, не испытывая ни страха, ни смущения. Какое-то время я стоял, разглядывая пустыню. Мимо меня по шоссе проносились машины. Меня позвал отец, точнее сказать, мысль о его растущем беспокойстве. Не то чтобы я ужаснулся, представив, как он, обыскав пустой туалет, обойдя Уордс и Сиерс, обращается, наконец, в полицию. Все это само по себе было не так уж страшно. Невыносимым было сознание того, что вот сейчас он со своим недопитым бурбоном одиноко сидит в кафе, начиная догадываться, что что-то не так. Я бегом пересек стоянку и вынужден был минуту постоять перед дверью, чтобы успокоить дыхание. Когда я вернулся за столик, он сказал, «С тобой все в порядке? А то я уж собирался отправляться на поиски». «Все в порядке», — сказал я, «небольшое желудочное расстройство». «Выглядишь ты неважно», — сказал он, «может, вернемся домой?» «Нет, все нормально. Наверное, я просто не привык пить днем». Официантка, женщина моих лет, скрывающая плохую кожу под толстым слоем пудры, громко расхохоталась какой-то шутке бармена. и он и она курили. Бармен, человек лет сорока, был похож на веселого дружелюбного терьера. Его темный силуэт парил в задумленном стекле бара, как замороженное тело в глыбе льда. На полке над подсвеченными рядами бутылок маленькие пластмассовые тяжеловозы тянули по вечному кругу игрушечную повозку с пивом. Вечером после ужина, когда отец вытащил Скребл, Я предложил вместо этого прогуляться. «А тут некуда идти», — сказал он. «Вокруг одни дома». «Пойди, пройдись, нет, сказала мать. «Рубин говорил, что небольшие нагрузки тебе только на пользу». «Ненадолго», — сказал я, — «на десять минут». Отец стоял посреди комнаты. Я слышал сухой наждачный звук его дыхания. «Хорошо», — сказал он. «Но от скрэбла тебе все равно не отвертеться». «Я только забегу в туалет», — сказал я. Я сейчас. «Известно ли тебе, — обратился отец к матери, — что этот парень в основном проводит время в сортире?» «Мне уже 27 лет, — отозвался я. Мне больше, чем было тебе, когда ты познакомился с мамой. В туалете, оклеенном обоями с оранжевыми розочками, я побрызгал себе в лицо холодной водой. Я просто немного постоял там под тихое гудение флюоресцентной панели. Я не смотрелся в зеркало. Вместо этого я разглядывал стройные шеренги роз, каждый цветок на отдельном стебле с одиноким тускло-коричневым листком. Когда мне было 19 лет, я носил на шее нитку жемчуга, а на правом плече мне вытатуировали дракона. Не поставив в известность родителей, я на семестр оставил Нью-Йоркский университет и истратил деньги, выданные мне на учебу, на курсы барменов. Я думал тогда, что действительно сумею превратиться в человека, способного на такое. И вот теперь я стоял в туалете родительского дома в Финиксе, не зная, что делать с собственным отцом, ни живым, ни мертвым. Я никогда не думал, что окажусь в такой тривиальной ситуации. Я простоял в туалете столько, сколько было возможно, чтобы сохранилась хотя бы видимость правдоподобия. В качестве объяснения я спустил воду два раза. — Ты уверен, что действительно хочешь гулять? — спросил меня отец, когда я, наконец, вернулся в гостиную. — Абсолютно, — сказал я. — Пошли. Был ясный аризонский вечер с сумасшедшим количеством звезд. Когда мы вышли на улицу, отец спросил. — Куда пойдем? И там ничего, и тут ничего. — Тогда налево. Мы повернули налево. По обеим сторонам дороги уютно светились дома пергаментного цвета. Отец начал негромко напевать «Give my regards to Broadway», «Передай меня привет Бродвею», английский. И я подхватил. Когда мы прошли пару кварталов, я спросил, «Если срезать между этими домами, то выйдешь в пустыню, да?» «В пустыне змеи», — сказал отец, — «и скорпионы». То, что Нед Главер, бывший владелец кинотеатра Вагаю, живет теперь среди змей и скорпионов, Показалось мне настолько нелепым, что я невольно расхохотался. По-видимому, отец подумал, что меня рассмешила его осторожность. Но ну, надеюсь, — сказал он, — что у тебя ботинки на хорошей толстой подошве». И пошел между домами к пустыне. Я остановился, размышляя над его словами о змеях. Пройдя несколько метров, он обернулся, поманил меня за собой и зашагал дальше. Когда он вышел из тени домов в звездный простор пустыни, налетевший ветер взъерошил его волосы, как будто он вышел из туннеля. Я потрусил за ним, то и дело поглядывая под ноги. «Тут что, правда водятся змеи?» — спросил я. «Кроме шуток. Гремучие. Миссис Коэн через два дома от нас недавно обнаружила змею, утонувшую в ее джакузи». «Мы вместе ступили в пустыню». Земля была неестественно ровной и гладкой, как в кинопавильоне, там и сям торчали черные, похожие на маленькие взрывы, звездчатые кусты юкки. Впереди поднимался горный хребет с четко прорисованными срезанными вершинами. В глубокой тени у его подножия светились какие-то бледные огоньки. Костры отшельников? Призраки индейцев Навахо? Лагерь пришельцев из космоса? «Красивый вечер», — сказал отец. «Да. Папа? Что? Ничего. Я боялся, что у нас остается совсем мало времени. Всегда молчаливо предполагая, что отец умрет раньше меня, я отодвигал это событие в неопределенное будущее, когда я помудрею, выработаю характер, пущу хоть какие-то корни. И вдруг, казалось, это произошло буквально в одночасье, он стал задавать с какой-то непредставимой быстротой». Да и у меня у самого, возможно, должны были вот-вот проявиться первые симптомы болезни. Я хотел задать ему несколько важных вопросов, но не мог решиться сделать это в доме, олдсмобиле или торговом центре. Я надеялся, что сумею выговорить их здесь, под звездами. «Язык проглотил?» — спросил он. «Что-то в этом роде». Я все еще пытался играть роль собственного антипода — Гордого независимого сына, способного на равных говорить с отцом о своих последних тайнах. Я хотел, чтобы он, наконец, увидел меня. До сих пор я ждал, пока я как-то определюсь в жизни, чтобы предстать перед ним в понятном ему образе счастливого человека. «Я все думаю об этой газонокосилке», — сказал он. «Да? Стоящая вещь. Может быть, я завтра все-таки съезжу, куплю ее. Пусть пока постоит у нас». «А сам-то ты будешь ею пользоваться?» «Я? Что здесь косить? Мой сад камней?» «Но ведь у нас есть этот огромный гараж на две машины, так что места хватит». «То есть ты хочешь сказать, что когда у меня лет через десять-двадцать будет собственный газон, что еще, кстати, далеко не факт, я приеду сюда за этой устаревшей косилкой?» «Вещи становятся все хуже и хуже», — ответил он. «Знаешь, сколько отдала бы мама, чтобы снова иметь свой старенький ховер, Такого пылесоса сегодня ни за какие деньги не купишь, теперь все из пластика». «Ты это серьезно?» — спросил я. «Конечно, серьезно. Рано или поздно все, что есть в этом доме, в любом случае перейдет к тебе. Почему бы тебе не унаследовать качественную газонокосилку, когда в магазинах будут продаваться только сделанные из резины?» «Мне не нужна газонокосилка», — сказал я, — «честное слово, спасибо за предложение». «Ну, может, я все равно ее куплю», — сказал он, — «пусть будет. А если она тебе не понадобится, отдашь ее в армию спасения или еще куда-нибудь». «Папа, мне не нужна косилка», — сказал я, — «поживем, увидим». «Мне не нужны ни электродрель, ни микроволновая печь, ни Меркурий-седан, ни абонемент на бейсбольные матчи, ни рототиллер, ни спиннинг, ни термос, сохраняющий кофе горячим с утра до вечера». «Ну-ну», — сказал он, — «что это ты так разнервничался?» «Мне нужно одно — понять, в чем дело, почему у меня ничего не выходит в жизни». Его лицо закрылось. Лицевые мускулы напряглись, знакомое выражение. Так бывало всегда, когда он сталкивался с чем-то неприемлемым или необъяснимым. Его лицо съеживалось и как будто заострялось, как если бы он пытался заглянуть в замочную скважину с расстояния в несколько метров. «Все образуется», — сказал он. «Ты еще молод. Пройдет какое-то время, и все образуется». «Отчего так? Может быть, ты знаешь». Наверное, было что-то такое, чего я не помню. У меня нормальная работа, личная жизнь, друзья. Почему же я чувствую себя таким потерянным и одиноким? Почему я чувствую себя неудачником? Может быть, ты что-то сделал со мной? Я не стану тебя за это ненавидеть, я просто хочу знать. Он ответил не сразу, сначала глотнул воздуха. Его лицо продолжало сжиматься. «Я любил тебя». сказал он. «Я много работал». «Не знаю. Наверное, я делал что-то не так. Мы с мамой заботились о тебе как умели». «Да, я знаю, что вы заботились обо мне», сказал я. «Я знаю. Но почему же тогда у меня все валится из рук?» «Это неправда», сказал он. «То есть, если у тебя есть какие-то проблемы, ты можешь ответить на мой вопрос?» «Я не знаю». Слегка приоткрыв рот, он, не мигая, уставился в одну точку. О чем он подумал? Что-то было, не могло не быть. Раздражение из-за того, что я никак не мог перестать плакать, короткая вспышка ревности, непроизвольный сбой, обычная мимолетная неспособность к любви, которая на самом деле ничего не объясняла. Какое-то время мы молчали, что было для нас не характерно. Обычно мы с отцом избегали пауз. Мы оба, и отец, и я, умели окружить себя беседой, играми, отрывками песен. По звездному небу скользнул серповидный силуэт ястреба. Пустая жестянка от цеванап плеснула в лунном свете, как жемчужина. «Папа, послушай», — сказал я. Он молчал, и только тут я заметил, что он пытается и никак не может вздохнуть. «Папа», — сказал я, — «что с тобой?» Его лицо посерело, глаза неестественно расширились. Он старался сделать глоток воздуха. Он был похож на удивленную рыбу, выброшенную из воды в безжалостное безвоздушное пространство слепящего света. «Папа, ты можешь говорить?» Он отрицательно покачал головой. У меня мелькнула мысль о бегстве. Я мог убежать и все отрицать потом. Никто бы ни в чем меня не заподозрил. «Папа», — сказал я беспомощно. «Папа, что мне делать?» Он махнул рукой, чтобы я подошел ближе. Я обхватил его за плечи, вдыхая его одеколонный запах, не изменившийся с моего детства. Его легкие издавали скрипучий звук, как будто кто-то со стервенением тер воздушный шар. Осторожно, словно он был фарфоровым, я помог ему сесть, и сам опустился рядом с ним на меловую землю. «Вот оно», — подумал я, — «смерть отца». И я ничего не могу сделать, я даже не знаю, где его похоронить. Я гладила его поредевшие волосы, послужившие когда-то достаточным аргументом для женитьбы. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, и понял, что сказать нечего. В голову не приходило ничего, кроме расхожих клише у одра умирающего, которые мог бы предложить любой незнакомец. Тем не менее я их произнес, просто чтобы не молчать. «Все нормально», — сказал я. «Все будет нормально». Отвечать он не мог. Его лицо потемнело и как бы увеличилось от усилия вздохнуть. «Не беспокойся о маме и обо мне», — сказал я. «С нами все будет нормально. Все хорошо. Правда, все хорошо». Я не был уверен, что он меня слышит. Он весь обратился внутрь, целиком сосредоточившись на работе легких. Я продолжал гладить его по голове и по плечам. Я продолжал убеждать его, что все будет нормально. И через какое-то время он пришел в себя. Ему удалось заглотнуть воздух, и его лицо мало-помалу утратило свое паническое выражение. Мы сидели рядом в пыли. Его легкие, ставшие тонкими, как сырная пленка, каким-то образом опять заработали, обеспечивая доступ кислорода. Наконец он смог выговорить. Похоже, я перенапрягся. Немного перегулял. «Тебе, наверное, лучше подождать здесь», — сказал я. «Я сбегаю, позову кого-нибудь на помощь». Он потряс головой. «Не нужно. Я дойду. Просто пойдем помедленнее, хорошо?» «Конечно, конечно. Папа, прости». «За что?» Я помог ему подняться на ноги, и мы медленно пошли обратно. Дорога домой заняла у нас больше часа, хотя сюда мы добрались меньше, чем за двадцать минут. Над нами падали звезды. Когда мне было пятнадцать лет, мы с отцом поехали за покупками в Чикаго и на обратном пути попали в грозу. Дождь лил, как из ведра. Небо потемнело и приобрело зеленовато-серый оттенок, предвещающий торнадо. В какой-то момент двигаться вперед стало просто невозможно, и мы свернули на площадку для отдыха у грязноватого озера, за которым тянулось широкое зеленое поле ячменя. Дождь яростно барабанил по крыше и капоту. Мы молчали, время от времени прочищая горло, пока вспышка молнии не выхватила из темноты желтовато-серую поверхность озера. И тогда мы начали хохотать, как будто молния была ударной концовкой искусно закрученного анекдота. Отсмеявшись, мы заговорили о моем будущем, о том, не завести ли нам новую собаку и о десятке наших любимых кинофильмов. Когда дождь кончился, мы поехали домой, опустив стекла и включив радио. Потом мы узнали, что смерч вправду пронесся совсем близко от места нашей стоянки, повалив водонапорную башню и разрушив адвентистское кладбище. Сейчас мы еле-еле брели по ночной бледно-голубой пустыне. «Папа», — сказал я, — «да, сынок. Может быть, сходим завтра в кино? Я слышал, лунатик вроде бы ничего». «Прекрасно. Ты меня знаешь. Я всегда рад сходить в кино». Я улавливал негромкое, неумолчное стрекотание неведомых насекомых, сухой вибрирующий звук, наверное, похожий на тот, что, вращаясь, производит сама Земля, и при тихнем и все хоть на мгновение мы бы его услышали. Светились окна жилого комплекса. Совсем близко, но до них нельзя было дотянуться, для этого они были какими-то слишком реальными. Они были похожи на дыры, проделанные в темноте, чтобы пропускать свет из другого, более одушевленного мира. На какой-то миг я ощутил, что значит быть привидением. Вот так же, только вечно, брести сквозь невероятную тишину, чувствуя близость, но так и не достигая никогда огней родного дома.